Глава 4. Дозу я рассчитывала долго. Не доберёшь не подействует, сыпнёшь многовато опять просплю до обеда. Главное не слишком много. Не проснуться совсем мне не хотелось. Наконец, опытным путём я нашла идеальное соотношение, при котором ощущения тела тупели, а мозг оставался активен. Теперь можно и оперировать. Проводить надрезы на самой себе оказалось неожиданно удобно. Боль ушла. Осталось только ощущение лёгкой заморозки, как в стоматологии. Вроде всё чувствуешь, и как плоть поддаётся, и как волокна мышечные раздвигаются, а в голове спокойствие и какая-то пустота. Но пустота правильная, холодная, а где-то в глубине голос нашего зав кафедрой командует: "Ниже, ниже подрезай. Тут тоненько, порвёшь и не заметишь. Теперь на тени, чтобы видно было, где следующее делать". Разгибай руку. Разгибай. И почему моё подсознание выбрало именно строгого, но очень умного бородача для руководства операцией, понятия не имею. Было всё реалистично, но временами даже весело. Сильно подозреваю, что среди трав для порошка затесались мухоморы. Ничего этого в методичках не было даже близко. На самом деле, всё, что в них содержалось, теория, принцип построения закренания, Несколько примеров, среди них то самое убойное обезболивание и магический сканер, почти МРТ. Всё остальное я придумала сама, буквально на коленке. Просто представляла, что должно произойти, вливала силу и называла как-нибудь, вроде стежок или разрез. Я практически уверена, что приличные маги-целители лечат как-то по-другому. И моё желание попасть в академию увеличивалось с каждым днём. Как я поняла из местных газет, академия была одна на всю столицу, и обучали там всему, просто на разных факультетах. В отделении бытовой магии и искусства даже принимали женщин. Из тона статьи можно было догадаться, что молоденькие аристократки отправлялись в академию из трёх соображений. Это модно, это повышало престиж семьи, и там можно было найти мужа, причём последнее перевешивало все прочие. Следующие две недели прошли, как всегда. Я потихоньку разрабатывала руку и ногу. Решила начать выздоровление все же с ноги. Раз я не могу ходить в лес из-за обещания, проведу неделю с пользой. Несколько дней я лежала практически все время, только спускалась поесть и на занятия, хромая пуще прежнего. Бинты было сделать не из чего, как и гипс, а болели надрезанные мышцы знатно. Наконец я дождалась, пока заживёт прооперированная нога, и начала гулять с пользой в компании Хилли по территории пансиона, а затем из бари в лесу. Всё это время я ела как не в себя, стараясь при этом ещё и не нарушать этикет и приличие. На кухне меня и так ждал десерт. Подруга приносила под передником регулярно прямо в комнату то сдобу, то фрукты, овощи. Хилли радовалась добавке как сущий ребёнок. Кемана, собственно, и была. Что такое 16 лет? Мы вместе уминали перекус, а потом читали что-нибудь интересное, но не очень полезное, вроде модного вестника. Девушку очень интересовала одежда, она неплохо шила, и я уже начала прикидывать, во сколько нам обойдётся открыть ателье в столице. С меня идеи и инновации, с Хилли адаптация под местные вкусы и проработка деталей. Шить вместе можем поначалу потом еще работниц наймем. Будущее рисовалось не таким уж и мрачным. Главное, чтобы меня все же из пансиона выпустили, а не постригли насильно. Но если что, всегда сбежать можно. Пути рядом. Я проверила. На перегоне поезд всегда притормаживает. Залезть зайцем вполне реально. На очередное занятие танцами я попала уже полностью излечившись. Прошлое пропустило, Потому что даже у стенки стоять было больно, не то что с Хилли танцевать. Сказалась больной, покашляла, сестра Деми, хоть и строга, но справедливо, разрешила не заражать окружающих. Всё было как в первый раз. Ноги ступали сами, наконец-то я не заваливалась на сторону и не заплеталась в конечностях. Подхватив отерапевшую Хилли, я кружила её в вальсе с профессионализмом умудрённого годами опыта танцовщика. Увлёкшись, я сразу поняла, что музыка стихла. Скрипачки и пианистка из старших девочек с полным обалдением на лицах следили за нашим полётом по паркету. Редкие, чётко выверенные хлопки нарушили мою эйфорию. Сестра Адеми аплодировала, внимательно глядя на мои движения и одобрительно качая головой. Девицы сгрудились в стороне и горячо перешёптывались. Мы с Хилли отступили друг от друга и переглянулись, не особо понимая, что теперь делать. Меня кольнуло предчувствие больших неприятностей. Зря я вылезла. Ой, зря. Только осознала я это поздновато, когда матушка Ригна, срочно вызванная в бальный зал, обвела меня взглядом, особое внимание уделяя свободно висящей вдоль тела руке и расплылась в довольной улыбке. Это настоящее чудо. Настоятельница набожно сложила руки на груди, глядя, как я осторожно приседаю в приветственном реверансе. Нога слушалась прекрасно, но я подсознательно продолжала её беречь, не доверяя полностью собственному телу. Мне ещё тренироваться и тренироваться до полного выздоровления. Я просто обязана отписать твоим родителям. Такое редкостное событие. Воистину, Всевышний благословил наш пансион. причём тут целый пансион? Я не совсем поняла. Но настоятельница, виднее, ухватив меня за локоть, женщина оттащила меня в сторону и понизила голос. Просто невероятно, как тебе удалось? Я должна немедленно написать об этом его величеству. Матушка Ригна мелко закивала сама себе в подтверждение. Такая радостная новость. Нет, нет, поспешно вскинулась я. Только этого мне не хватало. Я ещё не до конца вылечилась, и магия только развивается. Да и вообще, во дворец мне не хотелось категорически. В памяти ещё были свежи сцены с участием второй принцессы, где я никто, и место моё где-нибудь вне поля зрения красотки, дабы не оскорбить её тонкий вкус своей юскособоченностью. Спасибо, я лучше нормально пансион закончу, а после 18 подумаю, кем мне стать, когда вырасту. Не надо писать отцу, пожалуйста. Я, я хочу ему сделать сюрприз, выпалила я. В ту минуту ничего лучше мне в голову не пришло, но, как ни странно, детский довод подействовал. Настоятельница помедлив утомительную секунду, согласно кивнула. Только ни теней сюрпризом, дитя моё, она наклонилась ближе и ещё понизила голос до почти неразличимого шёпота. «В столице тебя могут ждать приятные перемены, поэтому советую не затягивать с радостной новостью». «Так, это какие еще приятные перемены?» «Вместо того, чтобы накинуться на настоятельницу с вопросами, я только молча кивнула. Писать я в ближайшее время никому не собиралась. Больная я, им не нужна, видите ли. А как выздоровела, так сразу перемены и сюрпризы. Обойдусь, спасибо». По ночам начало холодать. В сентябрь вытеснял лето медленно, но уверенно. И начал с темного времени суток. Перепады температуры по сравнению с днем были внушительные, до 20 градусов. То есть по ночам всего лишь 5-6 выше нуля. Хилле повадилось приходить ко мне с ночевкой. Все-таки два одеяла грели куда лучше одного, да и наши тела, прижатые друг к другу, тоже работали дополнительным отоплением. Я снова начала ходить к Брай. Подошла пора собирать корни и грибы. Последние не только для отваров. Травница весьма уважала грибные супы, да и вообще неплохая белковая прибавка к рациону. Я с ней в этом вопросе была полностью солидарна. К тому же упражнения, наклоны и приседания помогали тренировать ногу, а тяжёлая корзинка и мелкая моторика с ножом поопеременно руку. Зато к вечеру всё тело гудело так, что не разогнуться. Постоянные тренировки и использование резерва сделали своё дело. Я уже почти не задумываясь ощущала степень наполненности и яркости шаров в груди и ювелирно отмеряла порции магии для заклинаний. Сейчас резерв был практически полон. Операции я закончила ещё на прошлой неделе, и как заметила мать-настоятельница, что б её глаза стыд повылазило. Выглядело уже почти нормально. Теперь главное продолжать тренировки и отвыкнуть от привычки волочить ногу и прижимать руку под грудью. Со здоровыми конечностями это выглядело вдвойне странно. Хили прижалась к моему боку теснее, подсознательно ища тепла. Одеяло, выданное пансионом, только теоретически называлось шерстяным. В нём было столько дыр и заплаток, что скорее его следовало назвать кружевным, и грело оно соответствующе. Дополнительных вещей нам не выдавали, будь то одежда или предметы обихода. Так что приходилось все годы обучения терпеть, мёрзнуть и закаляться. Ну хоть платья меняли в соответствии с ростом, но то скорее из соображений приличия. Выше щиколотки юбки не положены как леди, так и тем более монашкам. Обувь выдавалась неохотно и размера на 2 больше, чем нужно, на вырост. Так что за эти 10 лет у меня сменилось всего три пары. Нынешняя мне уже поджимала пальцы. Надеюсь, в ближайшее время выдадут новую. Хорошо хоть зимы в регионе не холодные и короткие. Даже снег бывает редко, а так около 2-3 днём, а по ночам подмораживает до инея. Так что одной парой вполне можно обойти круглый год, только носки потеплее. Повертевшись и так и эдок я поняла, что мне нужно в туалет. Вставать в негостеприимный холод не хотелось, но и заснуть так не получалось. Пошарив рукой, я нащупала вязаную шаль. Очередной дар Брай. Хоть и по износившееся порядком, она отлично грела, уж точно лучше одеял. Жаль, что узенькая, всего сантиметров 30 в ширину, почти шарфик. А то я ей бы и укрывалась. Замотавшись в шаль по самые уши, я выползла в холодный и тёмный коридор. Не, я так далеко не уйду. Всё же надо свечку зажечь. Вернувшись в комнату, я взяла с тумбочки подсвечник и, крадучись, снова вышла. Зажгла огонёк от горевшей в коридоре лампадады. Как раз на такие случаи и пошла по своим делам. Отсутствовала я недолго, минут 15. В тишине спящего пансиона в какой-то момент мне почудился протяжный скрип. Позамёрший и без того в спине пробежали мурашки. Только призраков мне не хватало. Вернувшись в келью, я поставила свечку на стол, но не задула. Это за меня сделал сквозняк. Насторожившись, я оглядела комнату. В отличие от коридора, тонувшего в темноте, кроме крохотного уголка с лампадой, комната Хоть и скудно, освещалась луной. Даже без дополнительного огонька было видно, что окно приоткрыто. Рама прилегала неплотно, и я всегда закрывала её с усилием, ещё и натыкала травы в щели, чтобы не дуло. Под моими ногами сухо хрустнуло сено. Неужели Хилле стало душно, и она решила проветрить? Сомневаясь, осторожно на цыпочках я прокралась к окну. Крючок, стябывший рамы, был откинут, и створка чуть поскрипывала, движимая сквозняком. В саду под окнами мне почудилось движение, и я поспешно прижалась к стене, уходя из зоны видимости. "Хилли, ты спишь?" прошептала я, подозревая дурное. Подруга не ответила. Я шагнула к кровати, преодолевая внутреннее сопротивление. Уже догадываясь, что там увижу, и страстно желая оттянуть этот момент, на жутковатое мгновение мне показалось, что это я лежу на постели, откинув голову на подушку и обнажив беззащитное горло, шею, будто тугое коралловое ожерелье, перечёркивала поперёк алая полоса. Кровь вытекла немного. Скорее её задушили чем-то вроде проволоки, чем перерезали горло. Механически отметил врач где-то глубоко внутри. Дрожащей рукой проверила пульс. Конечно же, нету. Тронула сканирующим заклинанием мозг и сразу свернула. Поздно. Реанимации не подлежит. Меня принцессу трясло от ужаса. На её месте могла быть я. Минуточку. От внезапного озарения меня зазнобило так, что застучали зубы. На её месте И в самом деле, должна была быть я. Это моя спальня. Мы обе пепельные блондинки. Оттенок в темноте особо не различишь, если кто-то не знает нас лично, а действовал по описанию или фотографии, которые в этом мире пока ещё отвратительного качества и чёрно-белые, вполне мог нас перепутать даже при свете, а уж в темноте и говорить нечего. Меня хотели убить. Мысль с трудом укладывалась в голове. Кто? Зачем? Кому могла помешать коллега из пансиона? Коллега принцесса, потенциальная претендентка на трон, поправила сама себя я. Пазл сложился неожиданно быстро. Похоже, Ригна всё же написала королю о чудесном исцелении, а письмо настоятельницы с радостной вестью о моём выздоровлении наверняка не всех во дворце обрадовало. И первыми кандидатами в заказчики, что пришли мне в голову, были, собственно, мои родители. Сестра вряд ли в 16 лет готова нанять убийцу, чтобы избавиться от соперницы в борьбе за престол. Хотя не исключаю и такую вероятность. Я не в курсе тонкостей политической ситуации в мире и столице. Газеты, конечно, давали представление о новинках в мире моды или законодательства, Но все эти подводные течения и стремнины дворцовой жизни оставались в тени. Визиты богато одетой пары в детскую вспоминались смутно. Одно письмо в год с подарком и подачкой тоже не говорит о такой уж всепоглощающей любви. Они даже не приехали ни разу, а учитывая положение ущербных в местном обществе, моё выздоровление могло их и не порадовать. Главная задача принцессы удачно и выгодно выйти замуж. А кто возьмёт в жёны бывшую колеку? Толку от меня не будет, а слухи пойдут. Пока что моё существование не то чтобы секрет. Все делают вид, что меня нет и не было, как местные ученицы. Если бы я тихо ушла в монастырь, все вздохнули бы с облегчением. Набожная принцесса куда лучше инвалида. А если я буду всем мозолить глаза? Так и у сестры могут быть проблемы с замужеством. Кто захочет в жёны девушку из семьи с подпорченным здоровьем? А значит, не будет наследников, или её муж начнёт диктовать условия королевской семье. Настоятельница ведь точно не писала им о проснувшейся магии. Даже не знаю, к добру ли, что я утоила эту часть моего чудесного исцеления. Может, колека мак пришёлся бы моим родителям больше по сердцу? И Хилле была бы жива. Но кто же знал, что Ригна всё же напишет в столицу, несмотря на мою просьбу. А вполне возможно, это и не родители вовсе. Тогда кому и чем я помешала? После первоначального ступора на меня напала жажда бурной деятельности. Адреналин с запаздыванием подействовал. Вовремя. Мне пора срочно делать ноги. Сначала нужно собрать вещи, причём не мои, а Хилле. Прости, милая, мне придётся притвориться тобой. Если я хочу жить, никто не должен знать, что покушение не удалось. Я сбегала к ней в комнату, стараясь ступать бесшумно. Теперь, с вылеченной левой стороной, это получалось куда лучше. Келья Хилле располагалась чуть дальше по коридору. Через две двери и не запиралась, так же как и моя. Я прикрыла за собой дверь и оглядела зеркальное отражение собственной комнатушки. Для начала надо проверить, есть ли у неё где-нибудь тайник. Не может быть, чтобы девушка сбежала, не прихватив свои вещи. Проверив все ящики и полки и не найдя ничего, кроме форменной одежды и белья, я перешла к кровати. Разумеется, Хиллли хранила всё ценное под матрасом. Милая и наивная девочка, особым умом бедняжка не отличалась. Так, главное не думать, где она сейчас и что с ней. Мне только расклеиться сейчас не хватало. В трепице оказалась простенькая цепочка с небольшим кулоном из жемчуга в форме капельки, сложенная в несколько раз бумага и россыпь медиков. Мелочь я стряхнула в карман фартука, пригодится. Цепочку пока что туда же, чтобы не запутаться от нервов. Развернула бумажку. Крохотное фото, отдалённо напоминающее Хилле в детстве, и несколько строчек текста: имя, фамилия, возраст, особые приметы, адрес. Паспорт пригодится. Сгребла нижнее бельё, которое чистое. Положу к себе на полку. Его не нумеруют, никто не заметит подмены. Размером мы примерно одинаковые. Обувь Ко мне она приходила в вязаных тапочках, значит, нужно ее обувь тоже переставить ко мне. Вроде как, это моя». Вернувшись с ворохом вещей к себе, я быстро рассортировала их по местам. Свои сложила на стуле стопочкой, чтобы не перепутать. Подумав, я вытянула из-за ворота собственную цепочку. Кольца-печатки лежат в схроне вместе с деньгами, а цепочку я продолжала носить. отчасти, чтобы показать настоятельнице, что у меня есть собственное мнение, и с ним стоит считаться. Не будет же она отбирать драгоценность и силой? Отчасти потому, что хоть и редкие были подарки, но родители обо мне не забывали. Сейчас с этим приметным подарком придётся расстаться. Он подтвердит личность лежащей в постели девушки. Тонким золотым ручейком цепочка стекла на туалетный столик. Подойти к Хилли, я пока не могла себя заставить. Сначала всё соберу, закончу, что могу. Потом я чувствовала себя виноватой в её смерти. Умом я понимала, что убила не я, значит и грех не на мне, но глубоко внутри что-то выло в тоске. Не уберегла, не спасла. Если бы меня не понесло среди ночи в туалет, убийца мог бы и передумать, испугался бы свидетелей или решил, что Келли перепутал. а мог убить и обеих. Отогнав угнетающие мысли, потом поплачу, когда будет куда забиться безопасно. Я сконцентрировалась на сборах. Сумка для трав, из которой я вытряхнула залежавшуюся труху, как раз пригодилась. Сменное белье, набор инструментов травницы: лопатка, серпик, нож, всё размером с ладонь, не больше, в отдельном футляре. Никогда не знаешь, что пригодится в дороге. Яблоко, чудом оставшееся от полдника, полетело в сумку, следом тщательно свёрнутая шаль. Собственно, на этом мои вещи закончились. Жизнь в пансионе не способствовала обрастанию барахлом. Брать с собой было больше особо нечего. Как бы я ни тянула с самой тяжёлой частью плана, придётся приступать. И поскорее, пока все спят, нужно заняться сначала собственным лицом, потом изменить Хилли. По дороге к зеркалу я заметила, что на полу что-то блеснуло. Как дорожка, ведущая к окну, влажной цепочкой выстроились следы. Так. Что там делали на заре криминалистики? Я схватила лежавший на столе лист бумаги и осторожно, приглядываясь, чтобы случайно не вступить в капли, подобралась к отпечаткам. Теперь аккуратно, неплотно положить сверху и сразу отнять. Вода пропитывает местные листы мгновенно. Быстро, пока отпечаток не расплылся, обвела его карандашом тут же на полу, поглядывая для сравнения на поблёскивающий под луной оригинал. Не знаю, насколько такая примитивная улика окажется полезной, но хотя бы размер обуви убийцы я теперь знаю. На всякий случай я ещё замерила расстояние между отпечатками. Как определить рост по этим данным, я себе представляла смутно, но опытным путём, думаю, выясню. Главное, хоть какая-то зацепка. Бумагу я положила на просушку поверх сумки. Пока закончу с пластикой, как раз высохнет. Придвинула шаткий стул к крохотному зеркалу над умывальником, чтобы не высоко было падать в обморок, если что, и решительно нюхнула крохотную дозу обезболивающего. Осталось ещё после лечения, к моему великому счастью. Как бы я сейчас изменяла лицо без анестезии, не хотелось даже думать. В зеркале я напоминала самой себе юную Клаудию Шифер, только без родинки и рот чуть поменьше. Что ж, пора сделать себе пластическую операцию, не в лучшую сторону. Кончик носа пришлось опустить, глаза уменьшить, надбровную дугу чуть увеличить, чтобы она нависала над глазами. Хилли была хорошенькой по местным меркам, то есть обладала круглым, покатым лбом, ротиком, бантиком и пухлыми щёчками, несмотря на общую худобу, нарастить на своих скулах ткани я бы сейчас точно не смогла. На это уйдёт весь резерв, так что если что, сошлёмся на скудную кормёжку в пансионе. Впрочем, пересекаться с людьми, близко знавшими Хилли, я не собиралась. Я не настолько цинична, чтобы на самом деле жить жизнью почившей подруги. Главное, попасть в столицу, а там сделаю себе новые документы, а возможно, и новое лицо. Желудок пронзительно заурчал, сигнализируя, что для таких энергозатрат срочно необходим завтрак, а он и ужина-то толком не видел. Хорошо, что мой резерв всё же успел за эти месяцы чуть прокачаться, а я отточить заклинания, так что мне вполне хватало на изменение собственной внешности до неузнаваемости. И ещё прилично осталось. Достав из кармана фартука лежалый сухарь, я мрачно принялась жевать. Мне силы понадобятся, я ещё и не приступала толком к задуманному. Я нюхнула ещё порошка, чтобы заглушить боль. Слишком много нельзя, отключусь или перестану соображать. А мне ещё из окна лезть и калитку вскрывать. Столько практики с мелкими мышцами на руке не прошло даром. Я отточила фиксирующие заклинания до совершенства. Это как платье, чтобы сшить новое, понадобится не один моток ниток, но всего лишь ушить, посадить по фигуре можно пару стежков. То же с лицом. Если бы я задумала менять структуру, увеличивать нос или наращивать подбородок, ушла бы прорва энергии. Вместо этого я подтягивала пальцами кожу в нужном направлении и буквально закрепляла магическим уколом. Теперь ещё одно, последнее усилие. В себя я изменила. Осталось довершить подлог. От умывальника с зеркалом до кровати два шага. Самые тяжёлые два шага в моей жизни. Хилле так и лежит на подушке, запрокинув голову и выставив горло. Крови ещё чуть-чуть натекло, бельё пропиталось и потемнело. За окном светлеет, близится рассвет. Нужно бы поторопиться. С волосами я ничего сделать не могу. Надеюсь, что сильно приглядываться не будут. У нас обеих они очень длинные и светлые. На фоне шока от мёртвого тела, надеюсь, не обратят внимания на тонкости оттенков. Увеличиваю хили губы, меняю форму носа на чуть вздёрнутую, просто сдвигаю пальцем чуть вверх и фиксирую. С мёртвым телом работать и проще, и сложнее одновременно. Ткани застывают, холодеют и тяжелее поддаются изменениям. Зато организм не сопротивляется, позволяя тратить меньше магии на закрепление результата. Лицо послушно, как пластилин, приняло нужную мне форму. Приподнимаю линию бровей, чуть меняю нижнее веко. Оно у Хилле всегда припухшее, будто она плакала. Подкожный слой плывёт вообще сам по себе. Так что мне даже остаются какие-то клеящие уголёчки в резерве, мало ли, на крайний случай. Отступив, в первых рассветных лучах разглядываю собственное лицо на подруге. Слёз нет, в страха тоже. Чувства будто притупились, оставив вместо только холодной логике и разуму, которые хором вопят, что пора выбираться.